Аннотация. Эта романтическая история произошла в наши дни симпатичными, нормальными, живыми людьми, которых судьбе было угодно свести вместе. В их жизни нет криминала, но есть романтика и увлеченность своими делами. Разумеется, нашлось место и для чего-то сверхъестественного. Сейчас без чертовщинки ничто не обходится. Но главной движущей силой у всех героев является любовь и благодаря этому чувству герои делают свои открытия. Конец аннотации.